Нос ну К8. Одна из частых ошибок упоение и восхищение крутизной избранника или избранницы, проявляемой в отношении других, без мысли о том, что после вступления в брак главной мишенью для этой крутизны, скорее всего, предстоит стать именно тому, кто до вступления в брак ею упивается и восхищается.